Глава десятая Каратека плывет, его ведет из стороны в сторону. Попадание учебной стрелы в голову не прошло для него бесследно. Бамбуковая древка не смогла проломить череп, но зато сумела забраться под скальп здоровика и расщепиться прямо под кожей, отчего висок каратеки стал походить на взъерошенного дикобраза. Пока глаза противника собраны в кучу, и он не представляет былой опасности, пробиваю носком кроссовки в пах и только затем встаю с асфальта, чтобы закончить начатое. Ублюдок конкретно мне задолжал засаднищую спину. Пришла пора вернуть должок. Тем более после удара по яйцам говнюка так скрючило, что грех не воспользоваться предоставленной возможностью. С чувством всаживаю колено в радушно подставленный шнобель. чашечка чашечкой приятно хрустит. Сегодня засранец заработал очередной перелом. И теперь его страшная рожа станет еще более кривой, чем была до этого. Второе колено засадить не успеваю, каратыка отмахивается кулаком, и мне приходится вновь разорвать дистанцию. Даже в столь плачевном состоянии противник все еще представляет опасность. Не стоит его недооценивать. Еще после первого попадания по яйцам он доказал, что сломить его не так-то просто. Вот и сейчас, хоть он еще до конца и не пришел в себя, Но Канкон за его спиной претерпевает очередную метаморфозу. Квадрат, олицетворяющий Землю, вновь разрастается, отчего площадь диска значительно уменьшается. И это может значить только одно. Каратека решил переждать бурю в оборонительном режиме. Своевременный ход с его стороны, потому что в следующую секунду мимо моего уха вжикает еще одна стрела. Но на этот раз снаряду не удается нанести сколько-нибудь значимого урона. Стрела врезается в мощное предплечье, которым каратека прикрыл многострадальную голову. От жестокого столкновения бамбук расщепляется, и останки снаряда разлетаются по асфальту. Судя по небольшой царапине на узла в этом предплечье, эта стрела также не являлась боевой. Одно из двух. Либо хуже пожалела гопника, либо никаких боевых стрел у нее нет и в помине. А учитывая ее скверный характер, второй вариант видится мне более правдоподобным. Но ну, не верю я, что эта психопатка способна к эмпатии. Не так давно, прямо на моих глазах, она без всякого сомнения переломала руки парню за то, что тот мог занять ее место на детских соревнованиях. А ведь у Сибаты Дайсука из грехов была лишь нездоровая тяга к старым песням и взрослым мужикам. Сомневаюсь, что пацан заслужил подобную отчесть. Впрочем, мне сейчас нужно думать о собственной судьбе, а не о голубом, как небо надо мной в Акасю. Каратека вновь перешел в оборону, а значит, превратился в неприступную крепость. Он стал неуязвим для моих детских ударов, но вместе с тем лишился своей чудовищной скорости. Его мышцы задеревенели, растеряли былую пластичность и взрывную мощь, а значит, каратека вновь становится легкой мишенью для моего секретного оружия. Только я собираюсь выпустить волну куайки в сторону обороняющегося каратиста, как Мичи снова предупреждает меня об опасности сэмпай осторожнее но я уже и сам боковым зрением замечаю приближающиеся неприятности ко мне на всех парах несутся журдя и рекиси и для своих немалых габаритов в купе с огромным весом под два центнера бежит он на удивление бодро по видимому рекиси заметил что его товарищу приходится несладко и решил прийти к нему на помощь а не продолжать гоняться за изворотливым мальчишкой в лице моего кухая. С легкостью ухожу от столкновения с разогнавшимся сумаистом. Благодух Бенни даже после пропущенной подачи все еще при мне. Бросаю вдогонку жардею волну Ки, но тот, словно дикий зверь, почуявший опасность, отскакивает в сторону, и Куайки уходят в молоко. Сегодня точно не мой день. Пока сетую на судьбу злодейку, Жортрест проворно разворачивается на месте и вновь бросается на меня. Призрачный медведь за его спиной встает на дыбы, отчего становится раза в два выше собственного хозяина. Не к добру это! Вот только узнать, к чему приведет это преображение, я не успеваю. На рекисе обрушивается ротана, ее летящее колено с отчетливым стуком стыкуется с виском сумаиста Уф, это должно быть чертовски больно! Девчонка вложилась в этот удар на славу ее ритуальные татуировки просто пылают их мистический свет с легкостью пробивается сквозь одежду девушки в области живота но одним коленом все не ограничивается тайка и не думает приземляться на тротуар вместо этого она прихватывает руками жирный затылок ставит ногу на объемное бедро чтобы получить точку опоры и из этого импровизированного тайского клинча Всаживает еще одно колено в голову рекиси. Мясистое лицо сумаиста идет волнами от чудовищного попадания. Его широкая, как у бульдога, челюсть, попросту съезжает куда-то в бок. Матери Божья, да такими ударами можно сваи в землю заколачивать. Я вообще удивлен, что челюсть не вырвала с корнем после столь жесткой подачи. От лицезрения, свернутой на бок нижней челюсти, меня отвлекает каратека. Точнее, конкон за его спиной. Квадратный вырез посредине монетки в очередной раз съеживается, А это может означать только одно. Живучий ублюдок оправился от потрясения и собирается контратаковать. При этом, судя по повороту его головы и взгляду, направленному вдоль улицы, целью каратеки является одна дурочка с луком. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Периодически мне и самому хочется удавить мелкую гадину. Но одно дело исполнить задуманное собственными руками, и совсем другое — отдать эту шмыкодевку на растерзание какому-то левому чуваку. Но нет, дружок, не так быстро. И я бросаюсь следом за стартанувшим в направлении хуши каратистом. Пока гонюсь за ним, замечаю, как навстречу летят стрелы. Но каратека и не думает замедляться или тем поча искать укрытие от жужжащей смерти. В текущий момент его скорости вполне хватает для того, чтобы уворачиваться от смертоносных снарядов прямо на ходу. Столь стремительная и юркая цель — настоящий кошмар для лучника. Даже для такого выдающегося, как итухоши. Хоши. Вскоре я подмечаю, откуда летят стрелы. Хоши с верным Юми наперевес стоит под прикрытием автобусной остановки. Она не паникует при виде несущегося на нее врага. Вместо этого лучница готовится к следующему выстрелу. Когда до девчонки остается метров десять, я, наконец, нагоняю ублюдка, после чего просто и без затей пинаю его под колено. Из-за подсечки коротека теряет равновесие и кубарем летит на асфальт. И именно в этот момент тонкие девичьи пальцы отпускают конопляную тетиву. Над пустующей улицей разносится сухой щелчок эта бамбуковая стрела расщепилась о лоб каратиста даже знать не хочу как она умудрилась так лихо подгадать момент буду надеяться что это банальная удача иначе у меня очень плохие предчувствия на ее счет но ну ведь не может обычная школьница предсказывать будущее или прогнозировать вероятность того или иного события камен но ну ведь не может же верно а пока я терзаюсь догадками тело действует на автомате. Не успевает каратека приземлиться на тротуар, как мышный сокер Кик в моем исполнении встряхивает ему будку. Есть пробитие. Призрачный Конкон Кон истаивает в воздухе. Надеюсь, двойного сотрясения этому кабану будет достаточно для того, чтобы наконец-то прилечь отдохнуть. М -м, сука! шеплю я после пинка, у этих каратистов какие-то чугунные бошки, что у Ивао, что у этого кривомордого урода. Боюсь представить, что я почувствую после того, как отобью башку мудаку Готу. У него ведь не голова, а целый неотесанный валун. Крак!» Голову бессознательного каратиста откидывает в сторону. Расщепленная стрела отлетает на асфальт. «Какого ты творишь? Он же и так в отключке!» «Контрольный выстрел!» Невинно пожимает плечиками Хоша и накладывает следующую стрелу на тетиву. «А это зачем?» «Второй контрольный», — с надеждой произносит девушка. «Серьезно? Он и так уже в отрубе». Для пущей верности пару раз пинаю каратиста по ребрам, чтобы подтвердить свою правоту. «Видишь? Не будь занодой. Это последняя стрела. Мне что, теперь ее одну обратно тащить?» «Охренеть аргумент. А ничего, что ты его прикончить можешь?» «Да. В чем проблема? Давай я просто выстрелю, и потом вызовем скорую». Может, в том, что это живой человек, и он без сознания? Кто бы мог подумать, что я стану отстаивать жизнь этого ублюдка? Ладно, убедил. Девушка разжимает пальцы на конопляной тетиве, и бамбуковая стрела со свистом вонзается в задницу каратиста, прямо про межжболок. Теперь доволен? Камеда, лучше бы это ненормальное ему в голову еще раз выстрелило. Бедный парень, если его найдут в таком состоянии то на районе ему жизни уже не будет. Свои же заклюют. Ладно, чёрт с этой ненормальной. Ее только могила исправит. Надо скорее возвращаться. Вдруг детишкам нужна помощь. Ротана, конечно, знатно приложила сумаиста, но я не уверен, что этого хватит для победы. Вспомнить хотя бы Ямагути. После столкновения с грузовиком на реки живого места не было, но вел он себя так, будто для него подобное в порядке вещей. «Нет, я, конечно, в курсе, что сумо — один из самых травматичных видов боевых искусств. Ведь когда на маленькой площадке лоб в лоб сталкиваются настолько габаритные и тяжелые парни, то без травм никуда. Ломаются пальцы, вылетают суставы, рвутся связки и мышцы, частенько доходит даже до сотрясений. На этом фоне перелом челюсти уже не выглядит настолько серьезной проблемой. Эх, как бы не пришлось валить треста толпой». Оставляю ворчащую хуша наедине с опороченным каратистом. Надеюсь, пока меня не будет рядом, эта сатана в юбке ничего не учудит. Это то становиться соучастником очередного убийства мне совсем не хочется. Когда возвращаюсь к месту схватки, взгляду предстает безрадостная картина. Все, как я и предполагал. сумаист класть хотел на свернутую на бок челюсть, и теперь не приходится всеми силами уклоняться от прямого столкновения с мясным составом. В то же время айкихику все никак не может прикончить Сигару. Вертлевый гопник почему-то не горит желанием подставлять свою многострадальную голову под телескопическую дубинку. А Мичи... Мичи просто стоит в сторонке. И правильно делает. Саваться в разборке столь серьезных бойцов ему пока рановато. К тому же оба командира уж очень неудобные соперники для юного Айкидоки. Сигару со своим Синватайду на бою вертел Айки-пацана. А сумаист обладает уж слишком большими габаритами. Такой коротышкой, как Мичи, чисто физически не сможет взять гиганта на болевой или удушающий. А из техника айкидо у него лишь набор новичка, которым опытного Суматоре не пронять. Но почему в последнее время мне попадаются настолько крепкие противники? Чтоб я еще хоть раз вышел из дома без танто. Теперь буду постоянно таскать с собой кинжал. Как говорится, на каме надейся, а сам не плашай». «Нож дома, не забывай!» Пока сумоист не заметил меня, подскакиваю к нему со спины и пробиваю голенью промеж широко расставленных ног. А нечего так подставляться. Рекиси ревет от боли и отмахивается от меня широченной ладонью, словно от назойливой мохи. Ему беззвучно вторит призрачный медведь. Но выместить на мне ярость у Рекиси не получается. И не только потому, что я заблаговременно отступил подальше. Всему виной ротана которая будто только и ждала шанса для контратаки. Стоило Суматоре отвлечься от статной тайки, как та запустила свою ногу в полёт. с доворотом бедра, чудовищный по своей силе хай-кик, приходится в область заплывшего жиром виска. Многострадальная голова рекиси вздрагивает от попадания, жердяя отступается, теряя равновесие. Его глаза стекленеют. Кажется, проняло. Впрочем, радость моя быстро улетучивается. Рейки в виде огромного медведя и не думает исчезать. А значит, ничего еще не закончено. Прибывая в состоянии гроги, жертвец стремительно оборачивается и тыльной стороной ладони отвешивает пощечину ротаня. Голову девушки откидывает с такой силой, будто ее не вскользь задело, а конь копытом легнул. После удачного попадания Суматорий издает гортанный и плохо различимый боевой клич. Открытые участки его кожи принимаются темнеть, словно от обильного прилива крови, после чего и так далеко не маленький сумаист начинает раздаваться вширь, будто бодибилдер на пампе. Вот дерьмо! Пора спасать девчонку! Похоже, рекиси впал в бешенство. Да беги же ты, дура! Но Ротана продолжает стоять, как вкопанная напротив разъяренного суматоря и тупо пелится на кровь, которая капает с ее разбитых губ прямо на асфальт. Вот тебе и опасный боец. Одна единственная пощечина, и передо мной не гроза парка Уэну, а впавшая в прострацию соплячка. И как ты собираешься разгребать это дерьмо, а, Антон? Бросаюсь на помощь к девочке и практически сразу же торможу. Что-то не так. Из-за своей диспозиции и немаленьких габаритов рекиси я не сумел своевременно отследить изменения, которые произошли с девушкой после пропущенного удара. Не хватило угла обзора. И только сейчас, сместившись немного вбок, я подмечаю для себя странное положение ног Ратаны. Тайка стоит на носочках, в то время как ее колени немного согнуты. Нечто подобное я уже видел. За свою дерзость ты отправишься на суд предков! В следующую секунду, сквозь синюю ткань на ее стройных ногах, проступают замысловатые узоры и символы. Суа Су Янг. Су Янг шаг тигра. Одна из трех наиболее известных техник Муай-Корат, стиль передвижения и работы ногами. После фразы на чужом языке ритуальные татуировки начинают светиться, и свет, исходящий от них, принимает необычную форму. Когда метаморфоза подходит к концу, ноги девушки оказываются обрамлены призрачными тигриными лапами. В этот момент ратана становится похожа на большую кошку, которая зачем-то встала на задние лапы. Впечатляющее зрелище. Сумаист, так же, как и я, почуявший неладное, решает по-быстрому довершить начатое. Его толстенные лапы тянутся к ратане, но захватывают лишь воздух. На том месте, где мгновением ранее находилась девушка, сейчас лишь пустота, а сама Тайка уже стоит сбоку от опрометчивого суматоря и заносит для удара одну из своих новообретенных тигриных лап. И судя по той скорости, которую она только что продемонстрировала, карающий выпад обязательно достигнет своей цели. Но будет ли его сила достаточно, чтобы потушить сумаисту свет? Лапа исчезает из моего поля зрения. Я слышу лишь звонкий хлопок. И спустя какую-то долю секунды пятки сумаиста отрываются от земли, а его объемный торс буквально обволакивает собой ногу девушки. По туловищу рекисе пробегает настолько мощная ударная волна, что вибрация достигает даже щек суматоре. Разрушительный миддл-кик вошел в жирное брюхо настолько глубоко, что, кажется, будто сумаиста вот-вот разрубит пополам. Не издавая ни звука, Огромная 200-килограммовая туша плюхается на асфальт, словно желе. Ки, исходящая до этого от рекиси, стремительно улеточивается. Ну, Антоха, ну шутник. Кого ты там спасать собрался? Хороший удар. Боже, что я несу. Какой еще нахрен хороший. Да такими пинками в пору лесоповале деревья рубить. А чего раньше не использовала? «А Джани запретил. — грустно отвечает девушка. — Если он узнает... — хе, вырывается у меня нервный смешок. — Кажется, я только что стал нежелательным свидетелем. — Да кто же ему расскажет? — Точно не я. — Правда? — лицо девушки светлеет. — Ну, конечно. — Улыбайся, Антон. — Шире твою мать! — От твоего обаяния зависит, вернемся мы сегодня домой или нет. — Разве не для этого нужны друзья? — Спасибо. Вешается мне на шею девчонка, и даже дух Бенни не в силах помочь мне увернуться от этих пылких объятий. «Эй, вы двое охренели? Нашли время обжиматься!» Грубый голос Акихико разбивает очарование момента. «Спасибо, дружище. Вовек этого не забуду. А то мои косточки уже начинают хрустеть. Лучше помогите мне поймать этого скользкого выродка!» И все бы ничего. Но Ротана не спешит выпускать меня из медвежьих объятий. А тем временем в конце улицы появляется еще один девичий силуэт в синем комбинезоне. И я отчетливо понимаю, что влип. Конкретно так влип.